Глава пятая. Добыча. Сначала на берег вынесли добычу. Женщины и дети на песчаном пляже восторженными возгласами встречали каждый новый предмет. Ассо вышел с пустыми руками, и на него никто не обратил внимания, словно того и не было. Из правого предплечья у него сочилась кровь, и он сжимал рану левой рукой. Его покачивало от слабости в груди, что-то клокотало, а наружу рвался тяжелый кашель. Он присел на ствол поваленной сосны, одним рывком отодрал полосу от своей пропахшей потом туники и кое-как замотал рану. в деревне его не любили из-за угрюмого характера, да и он взамен не жаловал никого. Жил осо один, несмотря на далеко не юный возраст и крепкую сталь. И Еще ни одна женщина не входила в его дом. Сейчас ему хотелось одного – добраться до своего жилища и завалиться спать. Но сначала надо было дожидаться своей доли добычи. Пожива оказалась стоящей. Груз из быстро заполняющегося водой трюма перетаскивали в лодки. На песок свалили деревянные щиты меченосцев с набитыми поверх их плоскости металлическими бляхами. Мечи, теплые накидки, скроенные из медвежьих и волчьих шкур, цепочки, сундучок с блестящими монетами и еще один сундучок, доверху забитый кусками необработанного янтаря. Отдельной кучей скинули ненавистные белые плащи меченосцев. Они были скроены из прочной грубой ткани, которая могла бы пригодиться в любом хозяйстве. Но ливы лишь с отвращением пинали их ногами или вытирали о них подошвы. Всем плащам предстояло загореть в жарком пламени костра. Потом пошли сапоги. За время схватки кожа успела намокнуть. Стянуть их с ног германцев было невозможно. Да и времени на это не оставалось. В любой момент мог разыграться шторм или могли появиться другие корабли. Тело в холодной воде заставало быстрее, чем выветривался жар недавней схватки. С германцев сдирали одежду, отрубали ноги и кидали в лодки в общую кучу поживой, чтобы потом вместе с сапогами развесить на прибрежных соснах для просушки. Вскоре с лодок выгрузили бочонки с солью, солониной и медом, несколько живых куриц, затем пришла очередь большого паруса. Весел и даже тяжелой мачты. Постепенно от обудранного корабля остался лишь все менее заметный остов. Потом Гомон на берегу стих первым вышел и Маутс. Чем ближе он подходил, тем виднее становилось свисающее с его плеч тело сына. Скошенная на бок голова Аноа при каждом шаге билась о спину отца. Следом сразу двое несли тяжелое тело Вады. Казалось, что из его тела свисают веревки. И только возле костра стало ясно, что это по земле тянутся вывалившиеся из рассеченного живота кишки. Мика, удачливый глава самого большого в деревне семейства, был еще жив. Но одного вида страшной раны на его голове было достаточно, чтобы понять. Дни старого воина сочтены. Первый заголосила молодая жена Ано.